Дома у тренера они задержали. Со словами «Это мой старинный друг Надя». Тренер увел ледового в дальнюю комнату и принес выбивать дрожь на телефоне. С передней, на передней панели аппарата вместо тиска заняли массивные черные кнопки. Ледовой трюк с головой покачал. Такого вещь не видел. Лера, тренинг обернулся к ледовому. «Сейчас подкинем к одной бабе, подберем тебе нормальные шмотки». Потом, если не возражаешь, отметим встречу в кабаке. Столик я сейчас закажу. Номер в гостинице тоже. Вскоре они неслись по городу в розыгры тренерской лапе. Хорошая тачка, тренер. Лай, а что надо? Я ж смотрю, а у спальта рвёт. Тренер разулупался, его слегка отпустило, но ненадолго. Ты, я смотрю, в саду нестяную скважину надыбал. Улыбка испарилась. Дендень на месте фитил до копейки. После посещения барыни по шмоткам Виктор преобразился, оплативший шикарный костюм из колоса сукна, итальянские фирменные туфли, полученные то ли от Версач, то ли от самого Папа Римского. Теперь её довольно выглядел не простым газовиком, а уготовником с бычьими деньгами, вышел он намного страшнее. И прошло 2 часов, как они сидели в ресторане Метро на Крещатике, очищая тарелки с салатом заливным, и, конечно, котлетами по-киевски. А там пильно принятая вот политого шумела в песках. Ты как я погляжу в машинный в останце, кула камень рехтуешь. И давой поградил тренеру насаженный масло из нее на дёлкой котлета с сливочным маслом, капавыю и зелёная скатерка, как крошки невидимые жертвы на траве. Тренер покосился на свои руки. "На бите Костяшке обоим лаком Николаеву выдавали его пристрастие к восточным боевым искусствам". Так да так смутился тренер. "Занимаюсь ребятками понемногу, для души. Хорошие ребята с неподдельным интересом", спросил Леда был. "Печенье. Да и не сожрёт за это сейчас статья и осталась. Все переходы особые по карате забиты, на каждому блоку быть можно. Сегодня не сожжай, завтра начну, — обнадежил Ледовой с мрачной ухмылкой. Если тренируешь для души, откуда тогда Лауэлл? Зарабатывал прилично, запчасти, ремонт, золотая жила, думай, спер, а потом мастерскую открыли. Ледовой молча слушал, дожевывая котлету. «Свою?» — недоверчиво переспросил он, немного помолчал. «Ну да, свою частую, то есть...» Рядовой припомнил недавние времена, когда само слово «частное» считалось ругательством. Многое изменилось за эти годы, тренера отложили в югу. Деньги наши пора использовать, пока новой купюры не ввели. Время сейчас настало стрёмное, но деньги лопатой загребать можно, если взяться с ума. Рядовой, не отрываясь, смотрел на тренера. Расскажи мне, что тут у нас творится. Ночь в гостинице Виктор провел тревожник, почти не спал, как много лет назад, да вернулся из лагеря домой в январе 79-го. Вероятно, именно с этой ночи можно начинать отсчет становления могущественной криминальной империи Виктора Ледового. Деньги, пролежавшие с земли в 10 лет, были выкопаны из тайника и пошли в оворот. Они вливались в предприятия, организуемые тренером, Как воздух в воздух вдыхнули некоторые из них занимались практически честным бизнесом некоторые не очень большая часть совершенно при закона вот практительно стол умеченный балок там да всё глубже оседал трещины по швам и разваливалось на куски некогда единый могучий Советский Союз и не понять было кто белый, кто красный, кто менты, а кто бандиты Новые обязанности пришли в тренеру по душе. Трогово-преступный синдикат ледового рос как на дрожжах. Тренер занял в группировке место главного менеджера Штоль и с удовольствием взялся за дело. Он наконец-то обрел себя, что выпадает далеко не каждому. «Сколько ни работай, а кидать все равно выгоднее», любил заваривать тренер в этот период своей жизни. И если у фасада автомастерских нет, велитов обор их тогда крылья, двери меняли диски карданы и коробки передач. Кто на завод, сыщё очень интен. Ибивали домина агрегатов и потрашили карданные машины на запчасти. Социалистическое соревнование с размахом, проводившееся в Союзе между стальными рабами-предприятий было безусловно совершенно пределом надвреждения идеологического отдела ЦК КПСС. Зато бригады Токари, Тавлуга и тоже шахтёра, оспаривавшие эту друг дурную право владания переходящим красным знаменем, не применяли качественный аргумент. Автоматы, гранатомёты и сырпакеты вот так отлива спрятанные под бензопак. Крупа каракитов в боксёрах, сколоченная тренера, стала костяком ударной группировки Виктора Ледова, растущей со скоростью геоатома. концепт был сосредоточен на статье, в её ряды влился противоборствующим на вот своей должности тренера детской и юношеской спортивной школы, мастер спорта по боксу, волейболиста. Преемленно тогда же не тобой поставил своих людей на скупку золота и обмен валют, причём в, в отношении скупленного просто выдернутого из рук и всегда поддерживался. Понятия Затем тренер принялся планомерно подминать от себя все подряд, начиная от теневых перекупщиков с физических товаров, вроде желчных камней, фиткосимильных металлов и красной ртуки, и заканчивая крупными оптово-торговыми фирмами, которых в конце десятилетия наплодилось. Будь здоров! Несостоявшиеся спортсмены тренера без дела не сидели за их крепкими спинами, Поиначалу у Кремль мой офицер Дианва, вора из дивизии Векторалидова, чей авторитет в городе стал очень высок. В то время люди косяками бежали с фабрик и заводов, отправляясь в свободное плавание в своё КГБ, ЧП и ПОПО. Не открывал только ленивец, набрав побольше слюней, далеко приуныв в курилке какого-нибудь института. пара мхнуцанима одного-двух директоров малых предприятий сделалось практически невозможно. В 93-м даже поставил на бандитский счётчик настоящего армейского генерала, индира генерал Куляк, но кто-то из распродажи против оканов и угодил в тренерские кухни, как курпачь. Тренер наверняка занимал бы и дальше отчётное второе место в группировке Виктора Летова. над ней его были сочтены. Конфликт из-за рыночных надперсочников закончился войной с крупной кавказской бандой. В марте 90-х трое облег вооруженных автоматами АКС-74 засели на дороге, по которой тренер обычно возвращался домой. Едва новый 190-й Невин, недавно сменивший знакомый с ей братстве белый шестер, появился из-за поворота Как былиキャップ крыли ураганный огонь, нашпигованный пулями калибра 5.45 мм, с трением умели ещё до того, как отгремели последние томатные очереди. Тело Трена доставили на Байкер Паркш со всеми почестями, подобавшими безвременно ушедшим космонавтам, министрам и военачальникам. И свет столичной братвы торжественно вышагивал за этой палкой. с одним выписанным штатом, хоронили тренера в закрытом гробу. Около месяца потребовалось Виктору Ледогову, чтобы свести счёты с Кавказом. В середине апреля кавказская группировка прекратила своё существование. Слова покойного тренера о том, что время настало стрёмное, казались пророческими не только для него самого, но и для большей части населения. Досталось на орехи и оркам. последствий обозванных слобо сочетания силовых структур. Начало 90-х ознаменовалось что являли редким для нашей милицейской скополицейской страны явлением, как массовый исход сотрудников из органов внутренних дел. Как безопасность и потоков такого никогда раньше не было, и судя по всему, вряд ли когда повторится. Массовый расстрел это да, массовый подеж скота всегда, пожалуйста. Массовое загрязнение рек? Да сколько угодно. Но чтобы массовый исход оттуда, шутить озволите. Куда же нам без них-то? В нашей стране, построенной главным образом на насилии и страхи, органы всегда исполняли самую главную роль. А правильно, в первые, иногда в вторые, но даже в самые тяжелые для себя времена с ключевых позиций не отступали. В начале же 90-х, после распада Союза, многие органы... Подкосились. Кто бы то видел, что вы наследники Железного Феликса и дяди Степы Милиционера. Бравы молодцы! Не в органы ломились, а козударив их хлеба, а наоборот разбегались кто куда. Произошло все это потому, что власть коммунистов ненадолго подшатнулась. Вот о смутной войне. Группировка Виктора Ледового впервые столкнулась с целым косяком фирм, контролируемый. бывшим управляющим делами городского комитета партии в том Павлоше Порешайло. Клавдия был припёр на выспечённой бизнес-встречке с наглостью хулигана-подростка, напавшего где-то за спортзал на утратившего боевительность Толстуху-отчисницу. И пришлось Порешайло пойти на контакт с Ледовым, не то, чтобы Ледовый искал его крышу. Это был скорее вынужденный альянс дань времени. Вроде того, что Сталин заключил с Гитлером в канун мировой войны. Чем жарче они обнимались, тем с большей страстью сцепились друг к другу в глотки через самое непродолжительное время. Дружба с матером-уркой не входила в планы Артема Павловича, всю жизнь просидевшего в очень ответственных креслах. Но довелось, стиснув зубы, пройти и через это. Другого выхода у Паришара не было. хотя и выгода от того союза он на первых парах получил неправды Весна опять пришла И лучики тепла Доверчиво глядя в моё окно опять защемит грудь И в душу влезет В память и пойдет со мной. Пойдет разворошит и вместе согрешит С той девочкой, что так давно Любил. Стой, девочка, ушла. Стой, девочка, пришла. В забытьи не хватит сил. Владимирский централ. Ветер северный. Этапом из Твери. Соне немерена. Лежит на сердце тяжкий груз. બી ગુર